А знаешь что, — отвечала жена, — давай-ка пораньше утром, только начнет светать, заведем детей в лес в самую глухую чащу, разведем им костер, дадим каждому по куску хлеба, а сами уйдем на работу и оставим их одних. Дороги домой они не найдут, вот мы и от них и избавимся. — Нет, жена, — говорит Дарвасек, — этого я не сделаю, ведь сердце-то у меня не камень. Я детей одних бросить в лесу не могу. Там нападут на них дикие звери и их разорвут. Но их ты, простофили, — говорит жена. Ведь иначе мы все вчетвером с голоду пропадем. И останется только одно — гробы сколачивать. И она донимала его до тех пор, пока он с ней согласился. — Все-таки жалко мне моих бедных детей, — сказал Дровосек. Дети от голода не могли уснуть. И слыхали все, что говорила мачеха отцу. Залилась Гретель горькими слезами говорит Гензелю. Видно, нам теперь пропадать придется. Тише Гретель, сказал Гензель, не горюй, я что-нибудь да придумаю. И вот, когда родители уснули, он встал, надел свою корточку, отворил дверь в синей и тихонько выбрался на улицу. На ту пору ярко светила луна и белые камешки, лежавшие перед избушкой, блестели, словно груда серебряных монет. Гензель нагнулся и набил ими полный карман. Потом вернулся он домой, говорит Гретель. — Тешься, милая сестрица, спи себе теперь спокойно. Господь нас не оставит. И с этими словами он снова легся в постель. Только стало светать, еще и солнышко не всходило, а мачеха уже подошла и стала будить детей. — Эй, вы, лежебойки, пора подыматься. Собирайтесь-ка с нами в лес за дровами. Дала на каждому из них по кусочку хлеба и говорит. — Вот это будет вам на обед. Да смотрите, не съешьте его раньше времени, больше ничего не получите. Гретер спрятала хлеб в свой передник, ведь у Гензеля карман был полон камней, и они собрались идти вместе в лес. Прошли они немного, вдруг Гензель остановился Оглянулся назад, посмотрел на избушку. Так он все время оглядывался назад и останавливался. А отец ему говорит. — Гензель, чего это ты все оглядываешься, да отстаешь? Смотри, не зевай, иди побыстрей. Ну, батюшка, — ответила ему Гензель, — я все гляжу на свою белую кошечку, вон сидит она на крыше, будто хочет сказать мне прощай. А мачеха и говорит. — Эх ты, дурень, это вовсе не твоя кошечка. Это утреннее солнце блестит на трубе. А Гензель вовсе не на кошечку смотрел, а доставал из кармана и бросал на дорогу блестящие камешки. Вот вошли они в самую чащу леса, а отец и говорит. — Ну, дети, собирайте теперь хворост, а я разведу костер, чтобы вы не озябли. Гензель и Гретель собрали целую кучу хворосту, разожгли костер. Когда пламя хорошо разгорелось, мачеха говорит — — Ну, детки, ложитесь теперь у костра да отдохните как следует, а мы пойдем в лес дрова рубить. Как кончим работу, вернемся назад и возьмем вас домой. Сели Гензели Гретель у костра, и когда наступил полдень, каждый из них съел по кусочку хлеба. Они все время слышали стук топора и думали, что их отец где-то поблизости, но то был совсем не стук топора, а чурбана, который привязал дровосек к сухому дереву. И он, раскачиваясь под ветром, стучал о ствол. Долго сидели они так у костра. От усталости стали у них глаза закрываться, и они крепко-крепко уснули. А когда проснулись, была уже глухая ночь. Заплакала Гретель и говорит, — Как же нам теперь выбраться из леса?" Стал Гинзель ее утешать. — Погоди, маленько, скоро взойдет луна, и мы уже найдем дорогу. Когда взошла луна, Взял Гензель сестрицу за руку и пошел от камешка к камешку. А сверкали они, словно новые серебряные денежки, и указывали детям путь дорогу. Они шли всю ночь напролет и подошли на рассвете к отцовской избушке. Они постучались. Мачеха открыла им дверь, видит она, что это Гензель или Гретель или говорит. — Что же это вы, дети, так долго спали в лесу? А мы уж думали, что вы назад вовсе не хотите возвращаться. Прадовался отец, увидев детей. Было у него на сердце тяжело, что бросил он их одних. А вскоре опять наступил голод и нужда, и дети услыхали, как мачеха ночью, лёжа в постели, говорила отцу.